Глава 3. Чимбараса Тора Вечером в таверну заглянул очень выразительный посетитель. В зале он пробыл всего пару минут, и хорошо, что парт заметил его сразу же, едва тут зашел. Это был рослый Вирк. На правом глазу у него чернела повязка. Вирк не остановился на пороге, как это делают все, кто впервые приходит в какую-нибудь таверну. Он сразу подошел к столику, где словно оцепенев сидел пожилой человек. Еще не старик, но уже очень близко подобравшийся к размытой черте, за которой начинается старость короткоживущего, и еще. Его чересчур темная кожа выдавала слабую примесь чужой крови, скорее всего, орочей. Пар на него не обращал ни малейшего внимания, но помнил, что вчера он сидел за тем же столиком, что и сегодня». Вирк присел рядом. Темнохожий человек коротко кивнул в сторону парда. Целую минуту вирк глядел в другой угол, но в конце концов все же взглянул прямо на парда в глаза. То, что пард сразу перехватил его взгляд, могло удивить вирга. Но пард не заметил удивления. Лицо, перечеркнутое Найской с темной повязкой, осталось бесстрастным. А потом вирк встал и также стремительно покинул таверну. Правда, показалось, что в зале облегченно вздохнули сразу все, кроме самого Парда, который не знал одноглазого Вирга. Когда Гринь, парень-работник, перебирал посуду, Пард негромко спросил, «Кто это был, а?» Гринь вздрогнул и звякнул тарелками. Потом в некотором замешательстве уставился на Парда. «Спросите об этом лучшего хозяина, уважаемый!» Без научного микроскопа было видно, что Гринь боится. И не просто боится, а очень-очень боится сегодняшнего гостя. До такой степени, что даже имя его вслух произносить не хочет. «Ладно», – сказал Парт равнодушно. Впрочем, равнодушие его было наигранное. «Спрошу». Допив пива, Парт поискал взглядом хозяина. Хозяин хмурый да нельзя, общался с двумя мрачными типами. Один из них тоже был виргом, только с глазами у этого оказался полнейший порядок. Похоже, эта парочка прошла в зал через заднюю дверь и кухню. Удалились они, по крайней мере, на кухню и больше не показывались. Хозяин подошел к Парду сам. «Послушайте, уважаемый!» Настроение хозяину не добавил ни один из сегодняшних визитов, явно. «Если бы живые, Жерсон, они сказали мне, что вас за сегодняшнее не тронут, я бы попросил вас выселиться. У меня приличное заведение, а не притон для убийц». «И тому же Жерсону я исправно плачу». «Но Жерсон сказал, что тот орк был сам виноват. А второго вы не тронули». «Подробности мне ни к чему, но я не люблю, когда люди Жарсона приходят ко мне лишний раз. И уж тем более мне не понраву, что Жарсон впервые заявился лично». «Жерсон», — уточнил парт с прежним напускным равнодушием. «Это тот здоровый одноглазый вирк?» Хозяин поморщился. «Честно говоря, Жарсон может рассердиться и за меньшее. «А всем, на кого сердится Жерсон, я изо всех сил не завидую». «Это мои последние слова, а... ну вы понимаете». «Хорошо», — пообещал Пард вполне искренне. «Я постараюсь больше никого не убивать. Но если мне придется туго, то вы меня тоже поймите». Парду незачем было убивать теперь. Уже незачем. Жерсон даже пожаловал лично, чтобы на Парда взглянуть. Хозяин молча развернулся и ушел к стойке. Спина его выражала неудовольствие, и не требовалось бог весь какая догадливость, чтобы это сообразить. Имя Жерсон Парт запомнил накрепко. Он даже надеяться не мог, что пришлым техникам так быстро заинтересуется столь крупная рыба. А чтобы представить вес и влияние Жарсона в центре Большого Киева, не нужно было обладать особенным воображением. Прекрасно выспавшись в эту ночь, с утра Парт отыскал в комнате источник техники. И подключил к нему компьютер. Потом с помощью специального переходника подключил к компьютеру телефон. Свой. Сотовый, потому что отдельная линия телефонной станции вряд ли когда-нибудь прорастет в комнате небольшой таверны. Он особо ни на что не надеялся. Найти техника Большого Киева в сети – дело практически безнадежное. Парт просто хотел оставить след. Как и в случае с невежливыми орками. Только след чтобы техник Большого Киева заметил. Внимание, так сказать, обратил. Еще одна галочка в мысленном списке. Пард очень старался оставить след, при этом сохраняя видимость, что никакого следа он оставить не желает. Собака, Big Kiev, лист. В ответ на запрос головной сервер Большого Киева вывалил на Парда немеренный лист пользователей киевских сетей. Ясен пень, что техник Большого Киева там не значился. Собака Search User. Решетка Enter Names, Please. Собака Big Kiev Technician. Компьютер на миг притих, скачивая ответ на запрос. Решетка Access Not Allowed. Решетка Enter Your Password, Please. Паролей парт, понятно, никаких не знал. Но поверил, что у техника Большого Киева развешено достаточно следящих программ, чтобы сразу засечь попытку поиска. Если честно, то на входе у парда сидел такой вергодав, что за собственную анонимность можно было не опасаться. Любой сканирующий доступ отрубался на корню. Изящное решение. Плод непредсказуемой фантазии этого старого приятеля. Сканирующий свалился по линии спустя полторы минуты. И не тупорылый, а он, определитель городского телефонного номера, вещь в принципе тривиальная. Это оказалась координатная сетка с отчетом по каждому узелку и сочленению, продукт изощренных техников Большого Киева, специалистов по компьютерам. Программу, наверное, приручить было труднее трудного, но асы Большого Киева могли многое. И умели не меньше. Пард раньше имел дело с программами, прирученными в Большом Киеве, на редкость послушные программы. Но Пустовойтов тоже был не под ДОСом форматирован. Прирученные им охранки были исполнены в лучших традициях броневых программных щитов. Едва сканирующий подцепился к линии сотового телефона Парда, компьютер выдал в сеть сложный пакет, который, во-вторых, обрубил линию, а, во-первых, выдал многомерное эхо. После этого номер звонящего не обнаружил бы и самый вышкаленный АОН Большого Киева. Пустовойтов был прекрасным мастером, и если бы не чрезмерное пристрастие к пиву центра Большой Праги, давно бы уже находился среди лучших техников центра Большой Москвы. А так, сидел потихоньку в Перово и дрессировал с Дубовым несложные программки всяким уродом на продажу, а для хорошо проверенных клиентов приручал маленькие шедевры клавиатуры, винта и экрана. В общем, когда сторожевой сканирующий попытался отследить номер, с которого запрашивали техника Большого Киева, получил он в качестве номера всякую кашу из служебных символов, И сильно этим озадачился. А к этому моменту сотовый телефон Парда давно разразился короткими гудками, а сам Пард радостно потер ладони друг друга друга. Четвертая галочка. Четвертая. Дело продвигается. С воодушевлением позавтракал, Пард, прихватил пистолет и телефон и отправился на профилактическую прогулку. Определенной цели он не преследовал. Просто нельзя было показать, что теперь Пард просто пассивно ждет. Ждет действий со стороны соперников. А что может быть лучше прогулки без всякой цели, когда соперник ломает голову, а тому, кто гуляет, остается только втихую посмеиваться? Неторопливо, поглядывая на витрины работающих лавочек, Пард дефилировал по бульвару Шевченко, вверх, к Бесарабке. Редкие прохожие бросали на парда беглые скользящие взгляды. Пард отвечал тем же. Напротив ботанического сада стояла и громко общалась целая толпа молодых эльфов. Почему-то даже громко разговаривающие эльфы не кажутся шумными. Эльфам Пард улыбнулся. Все как один и выглядели молодыми, но поди разбери, сколько им на самом деле лет. Вот этой девочке, например, совсем юной, с виду, может 20, может 30, а может и 500. Эльфы всегда жили дольше представителей других рас, как правило, дольше. Девчонка ответила парду загадочной улыбкой, а голоса эльфов вскоре затихли вдали, поглотились шумом Большого Киева, урчанием котящих по бульвару машин, шагами киевлян, криками птиц, что темной крапчатой стаей кружились над садом. Увидев вывеску «Дюрандаль» компьютеры на заказ, партнер, раздумывая, толкнул прозрачную дверь, не то стеклянную, не то пластиковую, навстречу сразу же шагнул вышкаленный эльф. «Добрый день, сударь, я могу чем-нибудь помочь?» «Простите», — вежливо спросил Пард первое, что пришло в голову, — «нельзя ли от вас позвонить?» Эльф подозрительно смерил взглядом Парда. Видимо, одежда того плохо вязалась с подобной просьбой. «Позвонить? Пожалуйста, аппарат вон та...» «Спасибо», — перебил Пард и немедленно извлек из кармана трубку сотового телефона. Щелкнул гибкий усик выдвинутой антенны. Лицо эльфа вытянулось. Лицо эльфа вытянулось, и подозрительность мгновенно улетучилась. Пард наугад набрал номер Мажая. Поднял гремлин и сонно сообщил, что хозяина нет и до завтра не будет. Что передать? Пард ответил «ничего» и отключился. Эльф минуту назад тактично отошел в сторонку и теперь бесцельно елозил манипулятором по крысодрому, уставившись в экран работающего компьютера. «Кстати», – подумал Пард, – «я ведь хотел дискет купить, еще в Николаеве». Выбрав коробку, Олег Пард расплатился. Уже с минуту эльф приветливо улыбался, пригласил заходить еще. Пард на всякий случай пообещал. Любой техник все равно часто появляется в компьютерных салонах. Дойдя до бесорабки, Пард свернул налево, на крещатик. Высокие старые дома недвижимо застыли вдоль широкой мостовой. Сколько им лет? Пард даже боялся представить. Самые первые эльфы помнили их уже выросшими. Наверное, именно с них начинался Большой Киев. На Крещатике все и всегда было дорого. От пива в цилиндрических ларечках до офисов на первых этажах зданий. Нигде ПАРД больше не сталкивался с такой разнообразной и пышной рекламой, как здесь. Рекламировалось все. Эльфийские драгоценности, оружие, машины, компьютеры, кухня половинчиков, одежда, лекарства, девочки любой расы, напитки, часы. Все, что можно было вообразить и пожелать. Кроме одного. Формул. Научных и технических формул. Главной ценности в Большом Киеве, да и за его пределами насколько ПАРД мог судить по нескольким поездкам в Москву, в самый центр. Большая Москва, кстати, размерами превосходила Киев. Хотя Киев был куда старше. Орг-подросток навел на ПАРДа объектив полароида. ПАРД машинально потянулся к карману с пистолетом, но тут же расслабился. В душе, ругнувшись на рефлексы, не хватало еще застрелить пацана, подрабатывающего уличной фотографией. «Вот, сударь, глядите, чудесный снимок, всего гривна!» Орг протягивал парду квадратик, выползший из аппарата. «Чудесный, говоришь?» Пард мельком взглянул на фотографию. Она пока была черной, еще не проявившаяся. «Откуда ты знаешь? Тут ни хрена не видно!» «Снимок действительно чудесный, господин! Я не делаю плохих кадров, не сомневайтесь!» На светлеющей фотографии начали смутно проступать полуразмытые силуэты. Одному из них суждено было стать Пардом, некоторым прохожим. Фоном снимку служили несущиеся по дороге машины и невозмутимые громады домов на Крещатике. Пард достал гривну и обменял ее на пластиковый квадратик, изображение на котором становилось все четче и красочнее. Вскоре стало видно, что у Парда закрыты глаза. Похоже, он моргнул в момент съемки. «Так тебя!» – ругнулся Пард, но... Орка с полароидом уже и след простыл. Мастер тля. Посреди белого дня парда оббули на целую гривну, в самом центре Киева. Но если разобраться, то где лучшие мастера будь беспечного обывателя, если не здесь? Прохожие равнодушно обтекали вставшего посреди тротуара парда. Ладно, буркнул пард сквозь зубы. Будем считать это платным уроком. Напротив Днепра Пард выцедил кружку пива в небольшой забегаловке, где ошивались в основном половинчики. Пиво было вкусное, половинчики равнодушными. На Парда никто не обращал внимания. Сделав вид, что кого-то ждет, Пард купил свежую газету «Вечерний Киев» и принялся с линцо ее просматривать, не забывая иногда зыркать по сторонам. Минут через 10 он вычислил неприметного живого, уже в третий раз неторопливо прошедшего мимо забегаловки по тротуару. «Похоже, человека. Точнее, человека». Виду человечка был рассеянный, но парт сразу почула в нем шпика и закрылся газетой. Просидев с полчаса, он расплатился, поозирался у выхода для порядка. Шпика, едва парт встал за столиком, как ветром сдуло. Куда он нырнул? Ага, вон туда, скорее всего. У подземного перехода стекленела крошечная закусочная с бутербродами и сосисками. За мутным, полупрозрачным пластиком расплывались чьи-то силуэты. Вот этот, пожалуй, и есть этот шпик. Спиной стоит, делает вид, что до парда ему вовсе не дело. Парт быстро спустился в переход, бегом перебежал на противоположную сторону и свернул за угол. К ледышке. Две хорошенькие девчушки, караулившие клиента Толстосума, проводили его удивленными взглядами. Взбежав по ступеням, Парт спрятался за колоннами. Спустя несколько минут Шпик бесшумно взбежал по тем же ступеням. Парда он не видел. А вот дальше он поступил совсем не так, как ожидал Пард. Шпик развернулся и исчез в переходе. На противоположной стороне он не появлялся, по крайней мере, Пард не заметил, чтобы он выходил. Выждав, Пард достал пистолет, сунул его под полу куртки и спустился в переход. Там было пусто.